снизу донёсся раздражённый вопль Сильвии, у которой переварились макароны. Это решило проблему. Ванде в отличие от макарон, могла и подождать. Закрыв дверь в её комнату, сёстры спустились в столовую. Обе жутко проголодались, ведь сегодня обед задержался, а сделанное открытие как-то не сказалось на аппетите. Мартинык живо интересовался пани Вандой. "Чего бы это?" Его вывели из заблуждения. Хмм, нет, тётя Ванда не уехала по делам, она просто ещё спит. Мартинок немного удивился, но ну, ему объяснили, что таково воздействие шампанского на организм пожилых людей. Так мне потом придётся для неё специально разогревать обед, возмутилась Сильвия, и без того перестоялся. Ну да ладно. На пару разогрею. Надеюсь, она проснётся лишь к ужину, тогда покормлю их с Дородкой вместе. А если до Дородкиного возвращения пробудится, устрою для неё лёгкий завтрак. А если проспит целые сутки, сутки исключались. После обеда заловили доктора Малика, и он прибыл в знакомый дом через 5 минут. Тут ему сообщили о появлении в доме престарелой родственницы и о её подозрительном состоянии, только что обнаруженном. Доктор Малик поднялся наверх. Его сопровождали Фелиция и Миланге. Сильвия, уже информированная о случившемся, осталась за столом, не проявляя особого желания взглянуть на бедную Вандю. Мартинок тем более, ведь сегодня никто не мешал ему прикончить все блюда, что остались на столе. Доктор Малик был доктором, не только опытным, но и старомодным, с хорошими манерами. Я очень сожалею, прочувствовано сказал он, но ваша родственница, уважаемая дама, скончалась уже несколько часов назад. Окно в комнате было открыто. Приоткрыто, ответила Филиппицы. Она любила спать на свежем воздухе. В таком случае я предположил бы, что кончина наступила ещё вчера вечером, скажем, между 10 часами и часом ночи. Она болела? Да нет. О хронические заболевания о них нам тоже ничего не известно. Видите ли, пан доктор Ван до приехала к нам совсем недавно, и недели не прошло. Казалась вполне здоровой, вернулась из штатов на совсем Пожилые люди, особенно приехавшие из западных стран, обычно располагают подробнейшей медицинской документацией и возят её с собой. Судя по внешнему виду покойным мне трудно назвать причину смерти, так что я не могу дать свидетельство о смерти. Вы видели у неё какие-нибудь бумаги? Бумаги-то у неё есть, со вздохом сказала Филипция, целая папка. Дородка ей подавала каждый вечер перед сном или утром. Да, я слышала из своей комнаты, подтвердила Милонек, где-то на столике лежала. А вон на столике лежит, увидела Филипция, и даже две папки. Мне не стоит тут ничего трогать, прошу вас, уважаемые пани, загляните в них сами. Филипция заглянула в одну папку, Милонек в другую. Вот сказала фелиция. Похоже на кардиограмму. А в моей, кажется, лишь финансовые документы. Финансовые мне ни к чему отказался доктор. А вот эти мы посмотрим. Посмотри минутку. Обе сестры молча наблюдали, затем, как доктор озабоченно нахмурив брови, изучал выписки из истории болезни, анализы, заключения и прочую медицинскую документацию. Знание латыни очень облегчило изучение. Наконец доктор Малик поднял голову, и сёстры увидели, что выражение лица у него чрезвычайно озабоченное. "Увы, вынужден вас огорчить", сказал доктор Малик. "Просто на редкость здоровая женщина. Сердце без изъяна, желчный пузырь с протолками идеальный, сахар в норме, никаких воспалительных процессов в организме". о лёгких ни малейших изменений, давление как у молоденькой девушки. Судя по датам на справках, пациентка находилась под постоянным медицинским наблюдением. Позавидовать можно. Заботилась о своём здоровье наша нашего... Вадзя, пробурчала Миланге, стараясь, чтобы её замечание не прозвучало ехидно. Так что я ума не приложу, Что же стало причиной летального исхода? Вот здесь и здесь наблюдается небольшое посинение. Трудности с дыханием, одышка. Не замечали? В документации ни слова об этом. Придётся опять звонить в Айцуховскому. Мрачно заключила Филиппицы: "Может, он о чём-то знает. Куда повела здоровотка? Мне по-английски не договориться с телефонистками". Добрый доктор Малик, тут же пришёл на выручку. Он прекрасно понимал, какие неприятности ожидают его пациенток и очень им сочувствовал. К тому же, ему, как медику, самому было интересно узнать, от чего умерла эта старушка. Возможно, не захотела, чтобы какая-то болезнь была отмечена в документации, так до лишь в скрытии её выведет. Что касается языка, то, как вашему слугам, милые пани Английским я владею свободно. Что надо сделать? Вторичные поиски Вайцеховского выявили, что, во-первых, английский дорожка знает лучше доктора, а во-вторых, идти проторенным путём оказалось легче. Вайцеховского попросили позвонить по известному ему варшавскому телефону, что тот и сделал. Взятьте, прошу пана. Начала фелиции. Сели? Ванда померла. Донесшиеся с того конца провода звуки свидетельствовали, что വൈцеховский наоборот вскочил и при этом что-то разбил. Как это померла? Что произошло? Несчастный случай? Нет. Скончалась сама по себе этой ночью в своей постели. От чего умерла, не знаем. И наш доктор не понимает, хотя с медицинскими бумагами ознакомился. Может, у неё была какая-то болезнь, которая не упоминается в документации. Бож, Боже, Боже Ванда умерла. Конец. А ой, то есть я хотел сказать, какое несчастье. Не волнуйтесь, я вас понимаю, чуть ли не ласково произнесла в трубку фелиция. Вы знали её долгие годы. М можете нам сказать, чем она болела? Болела? Пришёл в себя Выцыковский. Она ничем не болела. Дай Бог всем нам такое здоровье. Здорово было, как бык до сотни бы запросто это тянуло, а шампанское, причём тут шампанское. Вчера за ужином она так налегала на шампанское, люба дорога смотреть. От шампанского ей не становилось плохо, а против. От шампанского ей становилось очень хорошо. Воодушевляясь, приходила в замечательное настроение, потом отлично спала. Умерла скоропостижно. А может, у вас там в Варшаве какие вирусы свирепствуют? К вирусам она была излишне чувствительна, поэтому они её избегали. То есть она избегала, то, -то есть, ух, я совсем запутался. И я и мне удивляюсь, пробормотала Филипцева вполголоса и громко закончила. Значит, никакими болезнями она не страдала. И причин для смерти у неё не было. Благодарю вас. Я позвоню. Пролепетал Взавол Новины Ваицеховский, хотел бы знать, что покажет специальное обследование. Положив трубку, Филиция с Надеждой взглянула на доктора Марика. Разговор с Ваицеховским он слышал на сей раз, слышимость была отличная. Ваицеховский гремел на всю гостиную, доктор в свою очередь взглянул на Филицию. Ергибов взгляде вырозилось ещё больше сочувствия. Ничего не поделаешь. Даже учитывая возраст усопшей, не имею права дать справку о смерти. Придётся таки позвонить в полицию. Увы, это и является моим долгом. После успешной ликвидации грандиозной финансовой аферы некой Эдик Бежам Сотрудник полиции был переведён из отдела экономических преступлений в отдел особо тяжких уголовных преступлений. Переведён с повышением, теперь он стал старшим комиссаром. Информация о скоропостижном кончине совершенно здорового человека была получена им в рекордно короткое время, но особого волнения не вызвала. В конце концов, проживший на свете 88 лет человек получает определённое право. покинуть сей бренный мир. Однако уголовно-процессуальный кодекс для того и существует, чтобы его требования выполнялись. Опять же, в рекордно короткое время тело усопшей было доставлено в прожекторскую для проведения вскрытия, после чего Эдик некоторое время раздумывал не посетить ли самому дом, где скончалась Ванда Паркер, тем более, что тот находился на пути к его собственному Жена старшего комиссара в этот день находилась на дежурстве в своей больнице. Дома его никто не ждал увы. Комиссар по-прежнему любил жену, ценил её общество и пребывать дома в одиночестве удобольстве не доставляло. И даже свои дежурства в отделе старался совмещать с её дежурствами в больнице, чтобы не так страдать. Даже иногда удавалось проводить её вместе в воскресенье. прятов в шкаф. Пока ещё тощу папку с делом Вандепаркер, всего одна бумажка рапорт дежурного полицейского о смерти пожилой женщины. Комиссар вышел из кабинета.